Глава 35. Поверив в счастье, как же горько разбиться о скалы этой веры. Она знала, что семя ее любви взошло там, где нет ничего живого, там, где просто не могло прорасти. Диана с самого начала понимала, что их связь с мужем не продлится слишком долго. Стас и сам говорил ей об этом, но все же девушка позволила себе утонуть в этом омуте безумия. Она не знала, от какого расставания было бы больнее. Прогони он ее, как вчера, или же если бы просто сказал, что между ними все кончено. От последнего Диана не чувствовала бы себя такой униженной, словно ей в лицо вылили ведро помоев. Хотела разозлиться на него, возненавидеть, но не могла, просто не было сил. Она свернулась комком в кресле, прижав к себе колени и смотрела на обшарпанную стену квартиры из которой когда-то ее забрал муж. Да, жизнь тогда была нелегкой, но зато понятной. Девушка знала, что нужно много работать, чтобы выжить. Ди не зависела ни от кого. Наоборот, семья зависела от нее. Никаких чувств, никакой боли на сердце, от которой не хочется дышать. У Дианы уже не было сил плакать и страдать. Она чувствовала полное опустошение, будто ее вывернули наизнанку и выдрали душу. Все вокруг казалось серым, хотя, наверное, так и было. Здесь действительно все бесцветное и блеклое. Ей не хотелось ничего, ни пить, ни есть, ни двигаться, словно все потеряло смысл. Диане нужно время, очень много времени, чтобы смириться с тем, что ее первая любовь слишком быстро изжила себя. Нет, в ее сердце это чувство будет еще долго, возможно, всегда. А мужчина... Стоило подумать о Стасе, и снова слезы обожгли щеки. Казалось, что их запас нескончаем, а глаза уже болят от рыданий. Конечно, будет жить дальше, будет делать вид, что все хорошо, ради мамы и сестры. Но Диана уже никогда не будет прежней. Она уже никому не доверит свое сердце, да и вряд ли можно собрать осколки, разбитые мужем. Веки опухли. Губы полопались и кровоточили, а следы от ногтей остались на ладонях. Девушка терпела изо всех сил накатывающее отчаяние, порой ощущая себя безумной. Душа, растерзанная на лохмотья, металась, не находя места. Диана замерзла, но и брать плед не хотела. Так она хотя бы ощущала себя живой. Она не представляла, как жить без его объятий, поцелуев, нежности. Ее тянуло к мужу непреодолимо, так, что, казалось, сходит с ума. Хотелось забыть все и броситься к нему, умоляя о любви. Конечно, она бы ни за что этого не сделала, просто желание в момент горечи. Диана сидела с закрытыми глазами, когда раздался звонок в дверь. Сердце подпрыгнуло и полетело в пропасть. Она замерла, не зная, кто пришел, и, надеясь на то, что это муж, потом до боли обняла себя руками и сжала, понимая, если это Стас... Девушка не могла его простить, но не знала, сможет ли устоять или откроет дверь, брызнет слезами и упадет к нему в объятие, предавая себя и свои принципы. Поплелась, пошатываясь к двери. В голове гудела, тело дрожало, затаило дыхание, потянувшись к замку. А если не он... Тогда все живое, оставшееся в ней, превратится в песок. Открыла и еле сдержала рвущийся из груди вой. Поборола желание прижаться к стене и сползти по ней на пол. Можно войти. Что ты хочешь? Голос девушки напоминал скрежет старой двери. — Пожалуйста, нужно поговорить, настаивал Сергей. Диана совершенно не хотела сейчас разговаривать. — Диан, Это очень важно. «Хорошо, входи», — все же согласилась она. Мужчина вошел в квартиру следом за ней, Диана облокотилась о стену, ожидая, что он скажет. «Стас, не в себе», — начал Сергей. Девушка глубоко вздохнула. «Тебе лучше уехать на время». «Что за бред?» Она устала, сомкнула глаза и медленно открыла. «Ты не понимаешь». Он подозревает себя, бог весть в чем. Стас не слушает ничего. Он в таком состоянии способен на что угодно. Серьезно объяснял Сергей. Пусть делает, что хочет. Я ни в чем не виновата перед ним. Тихо ответила девушка, а внутри все обливалось кровью. Я знаю, что ты ни при чем. Но позволь мне разобраться во всем. Найти виновных. Он хотел тронуть ее плечо, но диана дернула его я разве против разбирайся воскликнула она тебе нужно уехать в безопасное место где стас не найдет тебя не собираюсь я никуда уезжать ответила отрицательно покачав головой муж выкинул ее как ненужную вещь, а теперь она должна еще прятаться как бы не так пожалуйста я прошу тебя диан золотарев вспыльчивый «Наделает делов, а потом жалеть будет». Сергей взмахнул рукой. Его голос был встревожен. Он кричал, что убьет себя собственными руками. Если ты действительно любишь Стаса, не дай ему совершить ошибку. Диана смотрела на мужчину, не моргая. «Если действительно любит, любит так, что отдала ему себя без остатка, сердце, душу, тело, не требуя никаких чувств взамен, только был бы рядом». И что он? Растоптал, уничтожил, раздавил? Сделал настолько больно, что, кажется, это сломает ее, а по венам течет яд, отравляющий все органы, все живое? Любит? Хочется умереть от того, что жизнь без него кажется мучительным адом. И, несмотря на все это, девушка не хочет, чтобы он совершил глупости, не хочет, чтобы он мучился, как она, не хочет, чтоб страдал. «Мне некуда уехать», – прошептала Диана Сергею, который явно уже заждался ответа. «Я знаю одно место. Там он тебя точно не найдет», – торопливо произнес друг мужа. «Бери самое нужное, и я отвезу тебя». «Сейчас?» «Да, нужно торопиться». «Обещай, что разберешься во всем», – посмотрела на него с мольбой в глазах. «Обещаю», – ответил мужчина. Машина Сергея выехала из города. Диана сидела на заднем сиденье, крепко сжимая сумку. Волнение и плохое предчувствие не покидали ее. У нее возникало ощущение, что весь мир против нее. Даже друг мужа увозил ее только ради того, чтобы спасти Стаса от глупостей. В чем же таком ужасном он подозревает девушку, что даже готов убить? Муж ничего не объяснил, не дал ей возможности защититься. Неужели он так легко поверил, что она могла его предать? Неужели Диана дала повод так думать? Ста сам столько раз просил доверять ему, а сам приговорил ее без суда и следствия. Автомобиль остановился у небольшого деревянного дома, когда-то выкрашенного в зеленый цвет. Но сейчас вся краска потрескалась и облупилась. Его окружал ветхий забор штакетник которого местами покосился или вообще отсутствовал. Похоже, здесь давно никто не жил. Сергей отворил калитку, и Диана прошла вперед по тропинке, полностью усыпанной желтой листвой. «Я не могу задержаться надолго. Выгружу продукты, растоплю печь и поеду. Хорошо?» – хмуро произнес мужчина. «Хорошо», – махнула она головой. «Девушка хотела побыстрее остаться одна». Они вошли в дом, где она почувствовала запах сырости и пыли. Там была небольшая комната и совсем маленькая кухонька. Она не привыкла к роскоши, и ее нисколько не смутила старая обшарпанная мебель. Сергей растопил печку, а девушка разложила продукты в холодильнике, которые явно старше ее в два раза, со смешной ручкой-рычагом. Но удивило то, что он, несмотря на свой возраст, был чистый и не пах ничем неприятным. «Ты точно справишься одна?» спросил мужчина, надевая куртку. «Да, спасибо», ответила Диана. «Ничего не бойся. Здесь безопасно», успокоил он ее, но девушке было сейчас не до страхов. «Я приеду завтра ближе к вечеру». «Хорошо, до завтра». «До завтра». Сергей помялся несколько секунд у двери, прежде чем уйти. На улице смеркалось. Диана подкинула несколько поленьев в огонь и села на диван, глядя на пламя, играющее в печи. Такой же пожар сжигал ее душу. Терзала то, что приходится скрываться от любимого человека. Нет, она не боялась мужа, просто не хотела, чтобы он, не разобравшись, натворил бед. Девушка очень надеялась, что Сергей разберется во всем, только вот не уверена, что сможет простить Стаса после всего. Диане с трудом удалось заснуть. Проснулась она на рассвете и выглянула в маленькое окно с треснутым стеклом. На улице все засыпал первый снег. Девушка накинула куртку и вышла во двор, любуясь красотой. Она подняла лицо к небу и улыбнулась мелким снежинком, упавшим на кожу. У нее была с детства традиция загадывать желание, когда выпадает первый снег. И пусть они не сбывались, но она все равно делала это каждый год. Хотя, почему не сбывались? Много лет подряд Диана загадывала, чтобы поправилась сестра. И вот она почти здорова. Да, возможно, сбылось не сразу, но все же. «Пусть все будет хорошо», – прошептала, ловя губами снежинку. Глупой мечты наивной девчонки. Но во что ей еще верить, когда счастье повернулось к ней спиной? Диана заметила яблоню, на которой осталось всего несколько листьев, но краснело много яблок, припорошенных снегом. Она сорвала несколько, отряхнула и направилась в дом. Как же девушка надеялась, что все разъяснится и наладится. Всем сердцем она хотела быть с любимым даже после всего. Но приезд Сергея разрушил последние надежды. Он приехал поздно вечером. Диана увидела свет фар, осветивший окна, и сразу пошла открывать дверь. На мужчине не было лица, и в груди у девушки больно заколола. — Что случилось? — спросила, затаив дыхание. — Стас не хочет ничего слушать, — ответил Сергей, швырнув на стол газету. — Он в ярости ищет тебя. — Господи, как же моя семья! — воскликнула она, прижав ладони к горящим щекам. — Не волнуйся, я убедил его туда не соваться, потому что тебя там нет». «Ты узнал, в чем он меня подозревает?» «Дина, он не подозревает. Золотарёв уверен, что ты украла деньги и какие-то документы», хмуро заявил Сергей. Девушка в шоке опустилась на диван. «Но зачем мне это?» – сдавленно спросила она. «Не знаю. Стас не хочет слушать факты. Зациклился на одном, и все, Будто он уже знает правду и просто хочет тебя слить. «Что это значит?» – прошептала Диана, почувствовав, будто топор всадили в сердце и кровь брызнула в разные стороны. Он затеял это все специально, чтобы избавиться от тебя. От этих слов она сжалась, как от удара. «Не может быть!» «Может, Диана, может. Я предупреждал тебя, но ты не послушала. Стас жестокий человек и не пожалеет никого». «Нет!» Девушка не хотела в это верить, отрицательно закачала головой. Сергей будто говорил о другом человеке, а не о ее любимом. Все тело свело от боли. Казалось, она не выдержит эту муку. Он не мог так со мной, не мог, мысленно твердила, сжимая кулаки так сильно, что ногти снова врезались в старые ссадины. «Посмотри!» Мужчина потряс перед ее лицом газетой. Перед глазами двоилось и она не сразу разобрала на фотографии мужа с какой-то женщиной. Это запрещенный прием в самую болевую точку. А лучше сразу умереть, чем это огонь предательства. «Зачем ты так со мной?» – прокричала Диана голосом, сорвавшимся на рыдание. «Зачем показываешь это? Зачем добиваешь?» «Диана, милая, я просто хочу открыть тебе глаза!» Сергей схватил ее за дрожащие плечи потому что люблю тебя с первой нашей встречи и хочу защитить. Стас использовал тебя, а как получил желаемое, выбросил. Но я не позволю ему уничтожить тебя. Ты никогда не была нужна ему». «Замолчи!» – закричала Диана, начиная задыхаться. Ее разрывало изнутри от жуткой боли. Она физически чувствовала, как сжимается сердце и скручивает живот. Слезы стояли в глазах стеной, а горло сжала ледяная рука отчаяния. — Давай уедем вместе. Я смогу защитить тебя. Клянусь сделать тебя счастливой. Мужчина набросился на нее с поцелуями, девушку окутала отвращение. Сама не понимала, откуда взялись силы, но оттолкнула его и отбежала к стене. — Не подходи ко мне, — зарычала она. — Ты намеренно делаешь мне больно. Я никуда не поеду с тобой, потому что люблю мужа. И если он хочет уничтожить меня, так тому и быть. Уже ничего не может быть б хуже. Диана. Он сделал шаг к ней. Но Диана вжалась в стену, выставив вперед руку. Не приближайся, закричала она, размазывая ладонью слезы. Уезжай, или я сама уеду. Сергей несколько минут сверлил ее глазами в нерешительности, а потом развернулся и, ничего не сказав, ушел. Диана с облегчением увидела в окно, как отъехала его машина. Оставшись одна, она опустилась на холодный пол, обняла себя руками и горько заплакала. Ни ее разум, ни тело не могли вместить навалившуюся муку. Девушке хотелось кричать, чтобы выплеснуть хотя бы часть страданий, но не могла. Горло сжало до боли, было трудно дышать. Она легла на деревянной половице и свернулась клубком, глядя сквозь слезы на огонь в печи. Позже сожжет в ней эту проклятую газету. Выжгла бы к черту этот дом вместе с собой и этой невыносимой резью в сердце. Только не может, потому что у нее есть семья, которой Диана нужна, несмотря ни на что. Только пережить бы ей эту пытку.